Глава 43 «Ну что там будет, а? Ну, Андрей!» Не переставала клевать инициатора Типежа, Алена. Но тот терпел пытки, ибо знал, что с каждой сотней километров, с каждым часом любопытства, итоговый результат возрастет цене. Курск ли, до ли, да попутчиков ли, по сторонам смотреть было некогда. Вдох в Белгороде, выдох на Московском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 У меня знакомая говорит, что у нее с парнем какая-то любовь была. — Ага, — красноречиво зевнул Андруша. — Сперва любовь какая-то, потом обручалки, свадебка, счастье рутинка, онкалошка и похорончики. — Спокойной ночи. — Спокойной. Пожелания возымели силу, что Тверь, что Вышний Волочок, не говоря об Акуловке, пронеслись мимо спящих белгородцев незамеченными.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 От завтрака в Магдате приезжие господа графской поступью направились по полированной брусчатке к метро. Еще бы! Увековеченные императорскими зодчими образцы барокко, рококо, а возможные классицизма, выписали им указ от барянстве и выпрямили спины. «Ого, ля, то двери в метро люди за собой придерживают», вошла внутрь станции «Алена».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 Или чем еще объяснить навигационный альтруизм местных жителей? Двое из двух закончили показывать дорогу на полпути к пункту назначения. Язвительный москвич скажет, "Но ну, той бабке в шляпе все равно спешить некуда». И наверняка припомнит, что ей гулять-то не с кем. Ведь, по словам самой провошатой, от нее отвернулись подруги, потому как после смерти мужа она почему-то не посидела. Предположим. Но пусть хоть один брюзга попробует обесценить подвиг двух хипстеров, которые развернулись и довели нагородних почти до самого дома страха. Довели и всю дорогу на перебой повествовали об исторических приключениях, имевших место в легендарных окрестностях Невского проспекта, где и находился аттракцион ужасов. Питерская знакомая Андруша посоветовала. «Ну а что? Тепло, необычно, колоритно. Подземелье-то!» И, по утверждениям, очень страшно. Редкая удача произвести впечатление на девушку отвагой, не рискуя здоровьем. И Андруша очень кстати был напрочь равнодушен в темноте, пластиковым скелетом и марлевым паутином. С чем никак нельзя поздравить Алену. Стоило гостям дома страха купить билеты и войти через крепящую дверь в темный подвал, девушка вцепилась в спутника хваткой утопающей. Чем дальше они продвигались –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 И очередная высыпанная на голову бумажная стружка возродит ней сквозной виск. Но шел дальше, ступая по лесбиям воплей. Спустя бесконечность пара вышла на свет опустошенная. Андруша воинственно продемонстрировал выжившей и ее ногтями предплечье. Он приготовился к комплиментам за стойкость перед темными силами, но быстро убрал чаяние на место. Алена лишь посмотрела на него, как на предателя. Знал бы он, что не имел права так хладнокровно себя вести, заставив спутницу стыдиться своего страха. Ибо бояться, так всем, и кричать. А то, что за пьянка, где кто-то может выпить 10 раз больше остальных, не пьянеет и хвастается трезвостью. Так зачем ты, падла, пьешь? Это была совсем не та мужественность, которая требовалась от Андруши. Это была мужественность бесполезная. Но кто осудит за на американских горках, или в комнате страха. Жаль, что Андруша подумал об избирательности людей в осмеянии чужих страхов только сейчас. При том, что прекрасно помнил пример Сикача. Костолом из дома напротив держал полмикрорайона, сидел за избиение омоновца, но до паники прохожих боялся ОС. Очевидцы не сразу понимали, что человек не горит, а просто встретился с насекомым. Заслышав рядом звук, похожий на жужание,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 Андруша не испугался показаться занудой, и все эти умозаключения стал вываливать на Алену по дороге из дома страха. И девушка, подавленная и голодная, сделала выводы. Если согласно Андруше разница между боязнью осы и смерти только в отношении окружающих, то случись, что нехорошее, он убежит и в оправдание скажет, что зато не визжит в комнате страха. Так ли это было на самом деле сказать трудно?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 И принялись считать по сторонам. Алене удалось найти 14 питомцев, Андруше 9. Отчаянные аллергики сошлись, что на побег от отека легких у них есть около получаса. Но за первое обчхи Алена извинилась уже, когда добрала свое меню. «Сука, у них одни печеньки», – листал пластиковую страницу Андруша. «Здесь как следует пожрать может только Альф». «Ну раз пришли», – заметила макароны девушка. «Да, посидим. Не так все и плохо». Голодный приспособленец, воспитанный безденежьем, вспомнил о своем лайфхаке. Бывало, захочется ему с утра сока томатного или пепси, холодного. Хоть до магнита терпи. Желание одеться и сходить за газированной блажью порой так и пробирает, но нет. Андруша знал смертельный прием против капризов сошника, пересиливая себя Он прощался с райскими грезами напиться чем-то вкусным и припадал к крану над раковиной. И пил, пил, пил. А потом шел от раковины с мыслями, какие минуту назад он был дураком, что собирался идти в магазин покупать пепси. Как можно хотеть переться куда-то ради газировки? Да и вообще, как можно хотеть пить? Таким же маневром он и сушал слюни, посвященные шаверме. Ламтем хлеба с растворимым картофельным пюрем. Но ценность этого лайфхака осознаешь только после его применения. А так, на скидку, рекомендация вместо вкусного налечь на невкусное, чтобы потом не хотелось вкусного, по практичности недалеко ушла от совета не расстраиваться проигравшему в рулетке зарплату. «Давай по... вот, Мельфею. Андруша увидел свое любимое пирожное из тех, которые не пробовал. Еще Наполеон буду. Эти твои цветные кругляши. Ну и ты что хочешь?»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 которую мог сейчас услышать Андруша. Он еще у Исатия пожалел, что дал Маху сообщить о предстоящей экскурсии по крышам, но эклеры отвели, склеив Аленину активность. Здесь бы, наверное, она и заснула, если бы не вы удушье. Попрощавшись с усатыми аллергенами, посетители вышли в январскую свежесть.